Глава четвертая Палач. Парк Тиргартен. Раннее утро 27 апреля 1945 года. Лицо Рауфа, это хорошо было видно, в предрассветных лучах солнца, пошло красными пятнами. Он с нарочитой театральностью начал расстегивать кобуру, «Вы... вы не подчиняетесь приказу?» Его голос понизился до змеиного шипения. «Именно так, господин обер-лейтенант», — флегматично подтвердил шарфюрер. Он опустился на колени, положил винтовку на траву и вежливо, но, непреклонно отстранив лютвица, приложил лезвие финского ножа к горлу Бруно Пройса. «Спасибо». — поблагодарил Лютвиц, поднимаясь на ноги. — А то рука затекла держать. — Не за что. Вольф взялся за гашетку Шмайсера, направил автомат на гестаповцев. — Ты мешаешь моей работе, Рауф. Дай допросить этого человека. Тебе даже не представить, насколько важен наш разговор. Предлагаю позже встретиться на принц-альбрехт-штрассе. Пообщаемся там. Если еще не совсем рехнулся, конечно. Уберштурм Фюрер всерьез растерялся, примерно так, как сам Лютвец, недавно в беседе с загадочным унтер офицером. Он привык, люди, обвиняемые в измене фюреру, шли под арест, как овцы, не пытаясь сопротивляться. Все думают, казнь, расстрел или повешение на месте. Это случается только с другими. Закон и приказ — вот вещи, отключающие разум в современной Германии. На них покоится весь смысл государства. Именно поэтому фронт еще не развалился. Существует официальное правительство. Выпускаются распоряжения из рейхсканцелярии, раздаются награды. Хотя Берлин лежит в развалинах, отопления и воды нет. 20 апреля в пятом отделе Министерства народного просвещения и пропаганды одобрили сценарий комедии о скором разгроме еврейско-большевистских орд. Выделен хороший бюджет, актеры готовы к съемкам. Но как тогда поступить? Их двое. На другой стороне лютвец и неизвестный унтер-офицер. От сотрудника трудового фронта, да еще с разрезанным ртом, особой резвости ожидать не приходится. Рауф взорваться был готов от кипящей злости. Он не упустит поганого ублюдка. Лютвец потом наверняка вывернется, потребует доказательств, исчезнет опять... Да и директор Крепо заступится за него. Нет, надо разобраться здесь и сейчас. Пылая жаром, разгорался соблазн. Если лютвится пристрелить прямо тут, Крепо не станет расследовать обстоятельства гибели комиссара. Имеются бумаги, зафиксированные показания свидетелей о крамольных изменнических разговорах. Оказал сопротивление при аресте и был убит. И, конечно, привлечь с собой в качестве свидетеля трудфронтовца. В истерическом состоянии, под присягой он покажет «Лютвиц» и «Ездисней». Вообще чудесно! Все концы в воду!» Рауф выхватил из кобуры пистолета выстрелил. Он не целился. Пуля прошла выше головы унтер-офицера, сорвав кепи. Подчиняйтесь приказу!» — отчеканил Альберт, любуясь собой. «Ханке!» — небрежно обратился он к гестаповцу. «Заберите оружие у арестованных. В случае неподчинения стреляйте. Шарфюрер, отпустите господина из трудового фронта. Это последнее указание, я не намерен шутить. Вторая пуля окажется у вас в голове». Унтер-офицер посмотрел на Альберта, И тут ощутил непонятный, обволакивающий холод, тяжелой, сильной ненависти. Эсэсовец не улыбался. Его голубые глаза заморозили все внутри. Рауф поймал себя на мысли, что уже испытывал нечто подобное. Так глядели на него перед смертью беглецы из Маутхаузена, и русские военнопленные, изможденные, голодные гибнущие в снегах во время февральской охоты на зайцев. Пистолет в руке непроизвольно дрогнул. Кто это вообще такой? — Разумеется, дорогой Оберштурм оберштурмфюрер, — сказал эсэсовец, не отводя от Рауфа ледяного взгляда. — Сейчас я встану и окажу полное содействие вашим намерениям. Не убирая финку от горла Пройса, Он действительно начал было подниматься. Но тут случилось то, чего не могла предвидеть ни одна из сторон. Лежащий на земле, истекающий кровью блок лейтер труд фронта, вдруг свернулся кольцом, как змея, и извлек из голенища сапога короткий, очень тонкий нож, больше похожий на шило. Взвизгнув, пройс ткнул лезвием в сторону шарфюра, целясь в глаз. Тот успел отклониться, и кончик ножа черкнул по лицу, оставив узкую красную полоску от щеки до нижнего века. Комаровский, руководствуясь скорее инстинктом, нажал на финку, и в лицо ему ударила алая струя. — Он смертен. Неужели, блядь, наконец-то? Зажав рукоять в ладони, Сергей от души ударил Бруно в горло. Послышался хрип, тело трудфронтовца затряслось в конвульсиях. Комаровский, взявшись за лезвие обеими руками, нажал вниз всем весом, чувствуя, как сталь разрезает плоть прямо до кости. — Умирает! — с безумной радостью сказал Сергей, повернувшись к Вольфу. Он умирает. Не передать, как я счастлив за вас, с откровенным раздражением откликнул Салютвиц. Правда, теперь мы точно не узнаем, по какому адресу проживает Дисней, и не получим описания его внешности. Но зато вы изобрели уникальный метод прикончить бессмертного. Наслаждайтесь, сегодня ваш день. Извините, шампанским не угощу. Бруно Пройс, дернувшись еще пару раз, перестал двигаться. «Готов», — подумал Сергей. Несмотря на давнее членство в партии, ему захотелось выдохнуть, слава богу. Убийца Насти был мертв и валялся на земле, плавая в собственной крови из вскрытых артерий. Он завершил месть, во имя которой и явился сюда через линию фронта в чужой форме, бросив свой взвод. Комаровский внезапно испытал сильное облегчение. Неважно, что с ним будет дальше. Либо застрелят сейчас, либо СМЕРШ обвинит в дезертирстве. Хм... Впрочем, нет, еще не все. Не обращая внимания на остальных... Он сделал несколько быстрых, очень сильных движений ножом, полностью отделив голову Пройса от тела. Взял за остатки жидких волос, чуть оттащил вперед. Ну все. Теперь гад точно уж больше никогда не воскреснет. — Я надеюсь, вы довольны? — спросил Лютвиц, созерцая кровавую драму без каких-либо эмоций. «Или, может быть, отпилим ему пенис, чисто из анатомического интереса? Если вы начали всерьез кромсать пройса, предлагаю не останавливаться на достигнутом». «Нет, спасибо», — буркнул Комаровский, не в силах выпустить голову мертвеца. «Всегда, пожалуйста, мой дорогой шарфюрер». Рауф вышел из оцепенения. Ему казалось, что он видит сон, — «Убийство! Гражданина Рейха! Прямо на глазах у гестапо! Конец тебе, Нельсон!» Конечно, убивал не лютвец, но здесь все понятно. Преступление совершено с его ведома. Стреля не закричал, а прямо-таки завизжал он и выбросил руку с пистолетом. Вольф, нажав на спуск, провел стволом Шмайсера справа налево. Из груди второго гестаповца брызнули фонтанчики крови. Открыв в изумлении рот, он начал заваливаться на шефа. Лицо лютвицы прорезала сладкая улыбка, когда Рауф, выронив пистолет, с криком рухнул на траву. Вольф не сразу понял, почему лоб и щеки вдруг обожгло, и он потерял под ногами почву. Тело внезапно подбросило в воздух. Он нелепо замахал руками, удивившись, что видит сверху Рауфа и Подручного, лежащих на ярко-зеленой траве. Затем белый свет померк, обратившись в тьму. Комиссар Лютвиц пришел в себя по причине факта, что ему в рот лилась неизвестная жидкость с приличным, впрочем, количеством градусов. Он понял, вставать не следует, иначе экстаз закончится. К сожалению, живительный источник быстро иссяк. Стало необычно тепло, хотя, насколько он помнил, погода в Берлине солнцем не баловала. «Где я?» — испытывая негу и равнодушие, подумал Вольф. «Что вообще происходит?» Разлеплять веки и разбираться с ситуацией не хотелось. Рад, что вы наконец-то очнулись, гер комиссар, послышался голос с узнаваемым прусским акцентом. Я целый час безуспешно пытаюсь привести вас в сознание. Следовало сразу начать со вливания в вас шнапса. Это моя ошибка. Прошу прощения. Логично. — произнес Вольф, приоткрыв уцелевший глаз. — А еще шнапс есть! Я не ожидал такой жажды. Содержимое фляги улетучилось за один глоток. Как грустно! Ощупывая голову обеими руками, лютвец сел и едва не свалился назад. Лоб ломило, щека пухла, как от удара. На скуле чувствовался кровоподтек. В мозгу шумело, и почему-то, как старая пластинка, без перерыва звучала мелодия «Ах, Ду, Либер, Аугустин!». Он огляделся. Лес горел. Сучья трещали от пламени, охватившего деревья. Рядом в ручье лежала огромная, рассеченное пополам сосна. Посреди рощи пропахала широкую просеку. В воздухе висел страшный запах гари. Дым относило вперед, благодаря чему напарники не задыхались от кашля. Шарфюрер, бережно положив флягу в сгоревшую траву, отошел к руинам беседки. Скинув мундир, он остался обнаженным по пояс. Зачерпнул из ручья воды. Тепь, хоть и было задето пулей Рауфа, не протекало. Полил голову и плечи. Фыркая, смыл с лица кровь брона Пройса и зевнул во весь рот. «Как и я, он засыпает на ходу», — догадался лютвец. Комиссар внимательно, прищурив единственный глаз, пригляделся к эсэсовцу. «Что? Дьявол! Гром и молния! Да какого черта! Надо посмотреть ближе, может...» Нет. Ошибки тут быть не могло. Вольф вздрогнул. Он запустил руку в нагрудный карман, и тут унтер-офицер обернулся. «Что здесь случилось?» Приняв дружелюбный вид, спросил Вольф. «Обстрел». Шарфюрер загадочно, даже мечтательно улыбнулся. «Русские. Дальнобойная артиллерия дала сразу по нескольким секторам парка». Возможно, разведка с планеров П-2 доложила о вспышках выстрелов в Тиргартене. Ну и решили накрыть всю площадь. Всего три минуты, но разнесли половину парка. Полагаю, к вечеру большинство деревьев не останется. Все выгорит к свиньям. Не подскажете, кем был ваш несимпатичный собеседник из гестапо? Колокольный звон в голове лютвица не прекращался. «Оберштурмфюрер Альберт Рауф!» — произнес Вольф. «Следователь по особым делам. Ему сослуживцы донесли, что я выражал сомнение в нашей святой победе над плутократами и большевиками. Видимо, он нашел тому лишние подтверждения. Искал меня на работе». Там в курсе я отбыл в Тиргартен вместе с моим ныне покойным помощником. Кстати, а где потроха господина Рауфа? Простите за низменное удовольствие. Полюбовался бы на его отвратную морду в развороченном виде. От морды ничего не осталось, — хмыкнул шарфюрер, натягивая мундир. Снаряд упал — Почти на том самом месте, где вы уложили обоих. Я нашел лишь горящие ошметки мяса и черной материи. Этим же взрывом вас, как перышко, подкинуло метров на пять, и вы потеряли сознание. А вот тело пройса как раз целехонькое. Хотите полюбоваться? — Какая сладчайшая новость! — скривил рот Лютвиц. Впрочем, осмотреть труп лишним не будет — — Да о чем я? Вы уже обшарили карманы покойного Гера Пройса. Он меня больше не интересует. Я выполнил свою задачу. Моргнул небесно-голубыми глазами шарфюр. Мы провели нечто вроде импровизированного суда. Я выступил одновременно и как судья, и как прокурор-обвинитель, и далее как палач. Ну, безусловно вздохнул Лютвец «Рад вашему славному везению. Получили, о чем мечталось. А вот мне вместо выезда по адресу Диснея и его ареста надо заново начинать расследование. Но какие проблемы? У нас же так много времени. Что ж, я пока обыщу тело. Как я упоминал, моя машина стоит на окраине парка. Если, конечно, в нее не попал снаряд — пока утюжили Тиргарден. Доберемся на работу, запремся в моем кабинете и хотя бы пару часов поспим. Я не отличаю сон от яви. Потом поедем по трем адресам. Составите компанию? Или вам не терпится пасть на поле брани за фюрера и Германию? О, с этим я вполне могу немного подождать, господин комиссар. Спасибо. Труп... Бруно Пройса существенно обгорел с левой стороны. Голова валялась метрах в трех от туловища, созерцая лютвица забитыми пылью глазами. Вольф кряхтя опустился на четвереньки в раскисшую от крови пахнущую гарью грязь. Глубоко засунул обе руки в карманы убитого. Пачка фотографий, любительские, отпечатаны дома — Качество среднее, без ретуши, самая дешевая бумага. На карточках отрезанные головы. Четыре девушки, две по виду славянки. Деликатно, словно опытный любовник на свидании, гауптштурмфюрер расстегнул оплавленные пуговицы Френча Пройса. Упустить нельзя ничего. Любая мелочь позволит обнаружить Диснея. Вольф осматривал тело по сантиметру и вскоре был вознагражден за дотошность. Он получил значительно больше, чем ожидал. Задремавший Комаровский не слышал, как комиссар подошел сзади. «Я приношу извинения», — сказал Лютвиц. «Позвольте спросить, давно ли вы в СС?» «С сорок третьего года», — заученно ответил Комаровский. «А почему интересуетесь?» Не следовало мыться в ручье. Мы с вами не так интимно близки, чтобы при мне раздеваться. У вас нет на левом предплечье татуировки группы крови. Она делается всем членам отрядов СС. Комиссар положил руку на рукоять Шмайсера, который теперь висел у него на шее. Не то чтобы я склонен был поверить покойному коллекционеру голов на слово... — Но не будете ли добры объяснить, кто вы вообще такой?